Глава 6 Лайла Вчера, раздеваясь после ухода решила, чтобы принять ванну, я обнаружила на себе украшения: Серебряный браслет с черным камушком и такой же кулон на цепочке. Кулон с магией. Долго стояла, держа его в руке, размышляла. «Ведь достаточно активировать заклинание, и я смогу связаться с Дайтом». «Но зачем? Что он может сделать?» «В саду он не смог ничего». А сбежать из Императорского замка уже однажды помог, вот только это не помешало Эрешу меня отыскать. Здесь, в замке, я больше не чувствовала взгляда, который за мной наблюдает. Нет, даже не так. Взглядов как будто поубавилось, когда я согласилась ехать вместе с Дайтом. Но они все же были. Просто не такие пристальные, не такие уловимые, что ли, как будто скользящие, но все равно заметные. А здесь, в Императорском замке, взгляды исчезли совсем. «Дайт нашел меня с помощью подчиненной ночной твари, он сам в этом признался. И Рэш, похоже, нашел меня также. Я почти уверена, что тень, которая спасла нас с Дайтом, подчинялась ему. А это значит, что и Рэш найдёт меня, где бы я ни была. Это значит, что и демон, поставивший на меня метку собственности, тоже сумеет найти, даже если от самой метки удастся каким-то неведомым образом избавиться. Хотя о чем это я? Будь шанс избавить меня от метки, и Рэш им бы воспользовался». «Теперь я это знаю». Я снова посмотрела на кулон. Остается еще движение сопротивления. Я не знаю, как к нему относиться. Да, люди борются за то, чтобы освободить нас от произвола демонов. Но в этом сопротивлении участвуют демоны. А значит, они тоже преследуют свои цели. Наверное, власть. Надеются во время переворота откусить кусок пожирнее. Вот только для простых людей это боль, кровь и множество смертей. Война не лучший выход. Так что может сделать Дайт? Особенно теперь, когда Ирэш знает, что Дайт владеет демонической магией. Выдал себя. Выдал, пытаясь защитить, уже понимая, что ничего сделать не сможет. Я перевела дыхание и спрятала кулон в шкатулку среди остальных драгоценностей. Их у меня здесь не так много, но для того, чтобы скрыть новое украшение, хватило. Я не могу звать Дайта. Не имею права. Это было бы слишком эгоистично. Он достаточно из-за меня рисковал. Если верить словам Ришела, выходит этого демона, который поставил на меня метку даже убить нельзя. Его смерть грозит империи серьезными потрясениями. Как же все сложно! А что теперь я должна затолкать все свое желание жить нормально для себя куда-нибудь подальше и стать его рабыней, чтобы не приведи темный, не пострадал кто-то еще. Но за что? За что все так несправедливо? Чем я заслужила? И тут же решительно отвергла собственные мысли. «Нет, я не собираюсь жертвовать собой. Ради меня не жертвовал никто. Родители продали меня, законы империи всегда на стороне демонов. Всем вокруг на меня наплевать. И Я не обязана жертвовать собой. Я все равно попытаюсь добиться своего. Освободиться, избавиться от метки. А для начала нужно во всем разобраться. И, как ни странно, императорский замок снова лучшее место для того, чтобы выяснить необходимую информацию». «Всего-то и нужно...» не оказаться в одной постели с Арашем. Сегодня после завтрака, который мне по обыкновению принесла Сагина, занялась работой над Аурой. Даже, кажется, почувствовала ее отчётливее, чем обычно, да и манипуляции дались легче, не так утомили. А потом посреди комнаты возник красный дымок. Я подавила мученический стон, старательно пытаясь удержать на лице нейтральное выражение. Как-то уже напрягает, что ли? Ирэш, Рэш, меня непроницаемым взглядом, по которому трудно что-либо прочитать, присел в кресло напротив и предложил... «Давай поговорим». Хотя, судя по тону, я бы не была так уверена, что именно предложил, а не приказал. «Давайте», — откликнулась я. «Мне жаль, Лайла». «Ого, неплохое начало». «Жаль, что не могу ничего пообещать. Жаль, что не могу избавить от метки». «Ты не представляешь, как сильно я хочу это сделать. Но все сложнее, чем кажется». «Да, да, Решел уже просветил. Мне, конечно, хочется обрести свободу, и я непременно буду пытаться. Но пусть свобода эта будет раздобыта не руками Императора, и как бы пафосно это ни звучало, ни ценой множества жизней». Не дождавшись от меня какой-либо реакции, Ираш продолжил. Ты не можешь не понимать, что быть собственностью демона — это значит потерять себя. Прежней жизни у тебя уже не будет. Я все же не выдержала. Извините, конечно, Ваше Величество, но мне крайне неприятно все это выслушивать. Я и без ваших напоминаний все прекрасно понимаю. Что ж, это хорошо, что ты понимаешь. А веду я к тому, что осталось очень мало времени. Всего три недели, я ведь не ошибаюсь. «Не ошибайтесь. У тебя есть три недели до того, как жизнь кардинально изменится. Почему бы не провести это время так, как хочется тебе? Почему бы не провести его так, как не жила все эти годы?» Я хотела удержаться. Честное слово, оно само как-то вырвалось. «В вашей постели?» Зеленые глаза таинственно сверкнули, на губах заиграла улыбка. «На самом деле я говорил о прекрасном и романтичном времени вместе со мной. Но давай договоримся. Я обещаю не тащить тебя в постель силой. Ты даешь мне шанс и не лишаешь возможности просто проводить с тобой время. Ты расслабишься и просто будешь собой. А я постараюсь радовать тебя все эти три недели. Что же касается постели, то...» Он усмехнулся. «Как знать, может быть, ты сама будешь не против». Вот как. Значит, небольшая игра. Ясное дело, Ирэш все равно попытается меня соблазнить. Правда, стоит вспомнить, как это может отразиться на Империи, и сразу понимаешь, что не такая уж это игра. Или игра, но очень опасная. Или Ирэш просто сошел с ума. Стоп. Куда-то меня уже заносит не туда. Итак, предложение. Ирэш обещает сделать эти дни незабываемыми, да еще и не тащить в постель против воли. Разве можно от такого отказаться? Особенно если подумать, что Эрэш может быть прав. Нет никакой гарантии, что у меня получится избавиться от метки. Где-то на краю сознания всю жизнь бьется мысль, что если у меня не получится, что если избавиться от метки просто невозможно. Если так, значит, у меня остается всего три недели. Три недели, чтобы насладиться жизнью. В первый и в последний раз. Я улыбнулась. Я согласна, Ваше Величество. «Тогда начнем с того, что ты будешь называть меня просто Ирэш, и на ты», — усмехнулся он. «Я постараюсь». «Что ты видела в Империи?» «Ну, Малитан видела». «Ты в Малитане родилась?» «Нет». «Так что ты видела? Где бывала?» «В Малитане и в небольшой деревеньке». «Значит, ты родилась в деревеньке?» «И вот это вот называется приятно и романтично». «Да». «Что-нибудь еще видела?» «Нет». «Тогда я знаю, что тебе показать». И Рэш усмехнулся, протянул ко мне руку, вместе с тем призывая красный дымок. Наверное, это было самым неожиданным перемещением из всех, потому что мы оказались на широком высокогорном плато, почти на самом его краю. Сильный порыв ветра тут же ударил, растрепал волосы И, наверное, мог бы сбросить вращелину с уступа, если бы Ирэш вовремя не прижал меня к себе. «Зачем мы здесь?» «Затем, чтобы ты могла посмотреть Империю. Отойди немного от уступа, вот так. И не пугайся». Я не испугалась. Уже видела, как Ирэш превращается в дракона. Незабываемое, даже великолепное зрелище. Отошла, чтобы лучше его рассмотреть. Было в этом что-то. Кругом скалы, увенчанные острыми вершинами. Всего в нескольких метрах от нас глубокая расщелина, а этот уступ словно смотрит в небо, выдается вверх и вперед, словно символ упорной борьбы. И на его краю — огромный изумрудный дракон. Чешуя на солнце искрится и переливается, слепит глаза. Наверное, так и задумано, чтобы дезориентировать врага, например. Но я щурилась и любовалась, не желая отводить взгляд ни на секунду. «Забирайся на меня!» Я чуть не упала, когда этот голос прозвучал у меня в голове. Знала, конечно, что Эраш хороший ментальный маг, но чтобы настолько... Впрочем, чему удивляться? Вот если бы он начал оглушенно рычать, пытаясь выговорить слова драконьей пастью, вот это действительно было бы странно. Я подошла к нему, произнесла заклинание левитации и легко вспорхнула ему на спину. «Мне нужна дополнительная магия, чтобы не упасть». «Можешь, конечно, воспользоваться, но, уверяю, ты не упадешь. А без магии тебе должно понравиться больше». Ну тогда зачем вообще магия, если...» «Договорить я не успела, потому что дракон внезапно взмыл в небо, причем под таким углом будто в пропасть срывался. По всем законам я должна была бы упасть. Даже возникла мысль все же поддержать себя магией левитации, но секунды шли шли, а я все никак не падала, верещала только». Правда, с каждым мгновением все меньше в этом визге было страха и все больше добавлялось восторга. Постепенно полет выровнялся, и Рэш наконец принял положенное дракону горизонтальное положение и припустил вперед. А теперь, Лайла, я покажу тебе империю. Оказалось, Рэш может летать очень быстро. Очень. Никогда бы даже представить не смогла, что живое существо способно столь стремительно передвигаться. Иногда в ушах свистел ветер, а земля под ногами расплывалась в размытое неясное пятно. Но временами Ирэш сбавлял скорость, когда хотел что-нибудь показать. Он показывал реки и озёра, горы, леса, замки, города. Рассказывал о землях демонов. Конечно, именно о демонах. Люди его не интересовали. Вряд ли Ирэш вообще задумывался о том, как живут люди в Империи. Ему попросту было на это наплевать. Вскоре похолодало. В воздухе почувствовались ледяные кристаллики. Чтобы не замерзнуть, я воспользовалась заклинанием сохранения тепла. Дракон замедлил скорость полета и даже начал снижаться, чтобы я могла лучше рассмотреть. А под нами резко начиналась снежная пустыня. Вот буквально только что я видела землю, даже какие-то растения, пусть не слишком зеленые и пушистые, но все же пока еще летние. И вдруг внезапно появляется снежная шапка и тянется дальше до самого горизонта а по ледяной пустыне разбросаны замки и города. «Мы так далеко улетели? На север?» — удивилась я, присматриваясь к необыкновенному пейзажу. «Не совсем. Да, мы сейчас на севере, но ты видела, как резко закончилось лето и сменилось зимой?» — откликнулся Ирэш, продолжая медленно лететь над ледяной пустыней. «Кстати говоря, меня так надолго не хватит». Заклинание, конечно, продержится какое-то время, но больше получаса я бы на него рассчитывать не стала. Замерзла? Я представила, как Рэш мог бы помочь. Нет, что вы, в смысле ты, Все в порядке. Я так не думаю. Внезапно дракона повело куда-то в бок, а его шея изогнулась, поворачивая голову в мою сторону. Пасть распахнулась, ко мне хлынуло пламя, я закричала. «Заклинание!» Первая струя обрушилась на щит и бесследно развеялась. «Лайла, я не собирался тебя спалить». «Извини, рефлекс. Мог бы сначала предупредить». «Предупреждаю». Ментальный смешок получился весьма громким. На этот раз я не стала закрываться щитом. Дракона снова слегка качнула в сторону, меня окутало пламя. Сделалось не жарко, но тепло. И даже когда пламя рассеялось, тепло меня не покидало. «Спасибо» поблагодарила я. Теперь, сидя на огромном драконе верхом, да еще в уютном тепле, было даже здорово любоваться заснеженными полями и лесами, заледеневшими озерами и торчащими из сугробов башнями замков. Что-то заставило меня чуть свеситься сбоку и внимательно посмотреть вниз на площадь города под нами. По площади бродили демоны. Сверху они виделись совсем маленькими, но мне почему-то упорно казалось, что все они светловолосые. Нет, даже не так. У них серебристые и белые волосы. И на одной из точек я инстинктивно задержала взгляд. Отсюда не рассмотреть, но кажется, эта точка остановилась. И Рэш снижался. В какой-то момент мне показалось, что я чувствую чужой взгляд на себя. А потом и Рэш снова взмыл в небо, и все прекратилось. Я никогда не видела таких демонов. «Кто это?» И спустя мгновение, когда уже спросила, вспомнила. Однажды в Императорский замок наведовалась делегация. Тот демон, так меня заинтересовавший, был таким же, был одним из них. «Это ледяные демоны, Лайла. Людям о них неизвестно, потому что живут они гораздо севернее, чем расположены все человеческие земли». «Они смотрели на нас?» «Нет, они нас не видели. Я сделал нас невидимыми». «Проголодалась?» «Не откажусь от обеда». И Рэш снова поравнялся с облаками. «Минут десять стремительного полета, и вот мы уже на летней полянке в окружении леса. На этот раз он приземлялся мягко, а когда я спрыгнула на землю, Ирэш снова принял демонический облик». «Почему о них не знают люди?» «И почему ты решил показать мне сейчас?» «Они живут обособленно». Они тоже демоны, но у них своя особенная магия и свой закон. Они сами не хотят контактировать с людьми. И когда образовалась Империя, пообещали стать частью Империи при условии, что люди о них по-прежнему ничего не будут знать. Пока говорил, Ирэш выудил из красного дымка покрывало, А теперь расставлял на нем бокалы, как уже однажды делал. Похоже, сегодня слуги не забыли в нужные места поставить еду для Императора». А сейчас я просто показал тебе Империю. Эти демоны — часть Империи. Так почему бы нет? Вот только несмотря на слова Эрэша и внешнюю расслабленность, я поймала на себе пристальный внимательный взгляд. Что он хочет понять? Что высматривает сейчас в моих глазах? Что-то не так? Просто пытаюсь понять, какое впечатление произвела на тебя экскурсия по Империи. Так ли уж просто? «Мне понравилось. Империя очень красивая. Что это за демоны? Я имею в виду, чем эти ледяные демоны отличаются от всех остальных». «Они тебя заинтересовали?» «Конечно. Я ведь впервые о них услышала». В глазах Рэша блеснул странный огонек, но тут же исчез, когда он отвлекся на очередное блюдо, которое почему-то долго не мог выловить в красном дымке. И все же победил. Выловил. Тарелка с морскими закусками тоже заняла свое место на покрывале. Последними оказались стаканы и графин с соком. «На самом деле они не так уж сильно отличаются от нас», — наконец ответил Раш. «Но их магия имеет одну ярко выраженную направленность. Да, обычные заклинания им тоже доступны, и все же по большей части это магия льда, холода и снега. В основном они предпочитают оставаться на своих территориях, у них там вечная зима. И эта зима вызвана особенностями их магии. Слишком много снега и льда, это сильно влияет на природу. Угощайся. На какое-то время наш разговор прервался. Между прочим, очень кстати, было о чем поразмышлять. Почему Эреш показывает мне ледяных демонов именно сейчас? Вернее... Почему вообще показывает? Ведь мог не заострять внимание, даже не лететь в эту часть Империи, но все же прилетел. Рассказал, причем совершенно точно заинтересовался моей реакцией на этих демонов. Почему? Тут же вспоминаются слова Решала. И кажется, именно теперь они обретают смысл. Некий демон, чье расположение сейчас, когда появился заговор против власти и установленных порядков, очень важно. «Демон, который может отвернуться и не поддержать в сложный момент, а может быть не только не поддержать, но и пойти войной на официальную власть. Кто-то, кто, кто живет обособленно, свое государство внутри Империи». «Мне поставил метку ледяной демон?» «Да не просто демон, а кто-то вроде Императора в кругу ледяных?» «Догадалась?» — хмыкнул Рэш, «А вы знали? Знали с того момента, как увидели метку?» и Рэш вздохнул и признался. «На самом деле, я просто хотел понять, знаешь ли ты сама что-то о своем хозяине. Но хотела это сделать тихо и незаметно. Только ты оказалась слишком догадливой. Похоже, я испортил свидание». И Рэш невесело усмехнулся. Я подавилась долькой апельсина. «Свидание?» «Конечно. Романтический пикник. Что еще, если не свидание? Только уже, похоже, действительно не свидание. Что ж, «Первый раз не удался. Прости, я так неловок», — хмыкнул император. «Держ побери. Император извиняется, что испортил свидание». «Свидание. Император. У меня на этом месте мозг не слабо так переклинило». «Тьфу, Лайла, вот опять ты как идиотка чуть не повелась». Ирэш обещал не затаскивать в постель силой, но что ему мешает прибегнуть к небольшой хитрости? «Да ирэш что угодно сейчас скажет, лишь бы притупить мою бдительность». И вообще не слабо мозг притупить, задурить, голову вскружить. И ведь однажды у него получилось. Я уже была им очарована. Похоже, придется быть очень осторожной, чтобы опять не поверить в сказку. Умом-то я все понимаю. Всегда. А вот сердце... «Раз уж свидание испорчено, может быть, поговорим о важном? Например, о том, кто поставил мне метку?» — предложила я как бы между прочим. «Значит, ты не знаешь, кто поставил тебе метку». «Нет, я видела его один единственный раз. Он не представился. Ты не расскажешь, кто это?» «Боюсь, тебе эта информация ничем не поможет», — отрезал Рэш. «Все с ним ясно. Хотел как можно больше узнать от меня, но при этом ничего не рассказывать. Я тоже не стала озвучивать догадки. Пусть наш разговор с Решалом останется в тайне. Попозже я подумаю, как всем этим можно воспользоваться, раз уж сам Рэш не может мне помочь, не рискнув благополучием Империи». А с другой стороны, что если ледяные демоны не просто откажутся помогать императору поддерживать законную власть? Что если они решат помочь людям? Нет, это какой-то бред. Или не бред? Я тряхнула головой, пытаясь разобраться в мыслях, и тут меня посетила еще одна идея. Белоснежная прятка Она появилась из-за того, что ледяной демон поставил на меня метку. Полагаю, именно так. Магия ледяных демонов особенная — Почему она так отразилась на тебе, я не знаю. Но других объяснений появления белоснежной прятки нет. И внезапно спросил. Что тебе понравилось больше всего? Может быть, где-то хочешь не просто пролететь в небе, а спуститься, побывать там? Если уж портить свидание окончательно, то... Вы ведь показали не всю Империю. Я выбрал самые красивые и интересные места. Думаешь, за один день можно облететь всю Империю? И Раш улыбнулся. Она не настолько маленькая». «Это я понимаю, но мы ведь летали исключительно над землями демонов. А люди? Почему обошли земли людей стороной? Или вы, то есть ты...» Я снова поправилась. признаешь, что люди живут настолько отвратительно, что на них вообще лучше не смотреть? Просто закрывать на это глаза?» И Рэш одарил меня мрачным взглядом. «Мы ведь договорились, что ты расслабишься и будешь получать удовольствие». «Решение политических вопросов в список дел для расслабления не входит». «А еще мы договорились, что я буду собой». Немного помолчав, Ирэш ответил. «Человеческие земли ничем не отличаются от демонических, а человеческие города все похожи как один. Ты побывала в Малитане, и я застал тебя в столице. Считай, все интересное ты уже видела». «Хорошо, допустим. Тогда у меня есть еще один вопрос». На самом деле вопросов было много, но я не знала, как подойти к важной теме. Раз уж мы с Рэшем так редко нормально разговариваем, но теперь все таки разговариваем, эту тему поднять необходимо. Можно сказать, мой долг перед всеми людьми. Я, может быть, единственный человек, который вообще может заговорить об этом с Императором. Даже высокие лорды вынуждены молчать, чтобы не сделать еще хуже. А я что, у меня осталось три недели, по крайней мере, как считает сам Рэш. Мне любой бред можно простить». «Спрашивай», — разрешил демон-дракон, чуть прищурившись. «Явно ничего хорошего не ожидал. И правильно. Это ведь ты отправил тень за мной присматривать. И защищать. Там, в гостевом доме...» Я замолчала на всякий случай, не вдаваясь в подробности. «А то, мало ли, вдруг все же не Вдруг ошибаюсь. Каково тогда будет, если я скажу «спас меня от демонов»?» Какое-то время Ираш просто смотрел на меня непроницаемым взглядом, но в изумрудных глазах мне чудилось загадочное мерцание. Впрочем, у демонов глаза на самом деле могут мерцать. Наконец Ираш ответил. «Да, я. Не хотел, чтобы ты пострадала». «Спасибо», — выдохнула я. Мы смотрели друг на друга, снова молчали, но что-то такое сейчас проскальзывало между нами, что-то непонятное и в то же время волнующее. Я мотнула головой, стряхивая напряжение. У меня ведь долг перед человечеством и все такое. Выходит, ты знаешь, что тогда произошло. Тогда ответь мне, пожалуйста, почему так происходит? Почему люди считаются настолько низшими существами, что демоны могут спокойно над ними издеваться, делать рабами, даже убивать? Почему? За что? За слабость, Лайла. В мире, где всегда побеждают сильные, слабые должны платить. Ты учила историю? Знаешь, почему из мира ушли драконы? Почему-то при упоминании драконов внутри на мгновение что-то замерло. Конечно, потому что демоны потопили мир в крови. Война была повсюду, драконы не захотели так жить. Хотя мне вдруг подумалось, что они банально сбежали. Здесь ключевое слово «демоны». Натура у нас такая кровожадная, безжалостная. Мы подминаем тех, кто слабее. Вот и все. Создание Империи позволило сохранить человечество, не уничтожать его полностью и заставить демонов жить с людьми бок о бок. Но запрещать нападать иногда, развлекаться за счет людей — это бесполезно, это против демонической природы и просто невозможно. Так было всегда, с самого начала. Я всмотрелась в лицо Эраша, такое хищное, с острыми жесткими чертами и таинственно мерцающими изумрудными глазами. «Вы...» «Ну вот, когда нервничаю, забываю, как к нему нужно обращаться. Пришлось снова поправиться». «Ты не показался мне безжалостным». «Разве?» Он усмехнулся. «Если только... говорил, что хотел бы мне помочь исключительно для того, чтобы расположить к себе». «Это другое, Лайла. Даже самое жестокое существо способно привязываться и относиться мягче к тому, кто по какой-то причине ему нужен». Но это не делает его менее жестоким и безжалостным. Ты ведь хотела спросить о моем отношении к произошедшему в гостевом доме? Спросить, как я отношусь к тому, что это происходит везде и в любое время? Так вот, Лайла, мне все равно. Есть законы, которые защищают людей от уничтожения. Один-два человека, даже десять, в масштабах империи не значат ничего. Если это не конкретный человек. Я не угал, Лайла. Не буду скрывать, мои мотивы далеки от благородных, но отдавать тебя другому я не хочу. На данный момент не хочу. Трудно описать, что я почувствовала после всех этих слов. Благодарность? Да, за то, что я рожнёгал. Обиду? Нет, этого точно не было. Скорее, горькое удовлетворение и понимание. Я никогда не надеялась на то, что у нас с Императором может что-то получиться, ведь кто он и кто я. «Тогда, еще в первый раз оказавшись в его замке, я задушила зарождающееся чувство. И Рэш сам помог это сделать. Но как бы он ко мне не относился, как бы не относился ко всем людям, он признает, что я ему нужна. На данный момент. Это тоже очень важное, очень правдивое уточнение, за которое я ему благодарна. Ведь кто знает, что будет потом. Может быть, наваждение схлынет, может, и Рэш сумеет отдать меня с чистой совестью в чужие руки. Я не сомневаюсь, что и Рэш борется с собой». Борется с этим чувством, которое не дает ему покоя. Потому что понимает это неправильно. Неправильно, когда правителя империи, демона-дракона, тянет к какой-то там человеческой девчонке. А еще я понимаю, что в порыве в жажде мной обладать, Ирэш мог бы решить проблему с меткой. И решил бы, если б всё не было настолько сложно, если б всё не совпало. Сопротивление, ледяной демон. Наверное, сейчас он и сам не знает, чего добивается. Намекнул, что не отказывается от мысли затащить меня в постель. Ведь при этом Ирэш прекрасно понимает последствия. Подпортить собственность необходимого союзника в сложной для Империи ситуации – какая это была бы глупость. Наверное, Ирэш сам пока не знает, чего хочет и как поступить. В конце концов, если бы знал, он бы не стал предлагать мне сделку игру, а попросту взял бы то, что пожелал. Если бы я была уверена, что ледяные встанут на сторону людей, чтобы отомстить Императору, «Дэрш, я так не могу. Даже думать об этом не могу». Вот так вот, сидя перед Эрэшем, глядя ему в глаза, даже после того, как он сказал, что ему плевать на людей. На человечество не плевать, а на людей, на их благополучие, на каждого в отдельности плевать. Я запуталась. «Вижу, свидание удалось. Предлагаю еще немного полетать и возвращаться», — сказала Раш. Я согласно кивнула. На этот раз даже не верещала, когда взлетали. Покружив немного над лесом, дракон добрался до пляжа, за белой полосой которого начинался самый настоящий океан. Это зрелище меня захватило. Ирэш пообещал, что мы обязательно наведаемся на пляж, а на сегодня впечатлений достаточно. Ирэш не применял магию в облике дракона. И переместиться тоже не мог. Это исключительно демоническая способность. Может быть, просто никакой магии не хватит, чтобы протащить сквозь пространство такого гиганта. Но зато дракон набирал воистину поразительную скорость. Так и долетели. Стрелой домчались, вынырнув из облаков уже над замком. А дальше такое же стремительное снижение и захватывающее приближение острых шпилей. На одном из балконов я увидела демоницу. Кажется, незнакомую, но золотистые волосы напомнили о недавних событиях. Это, конечно, не могла быть предательница. ее поймали и наверняка посадили в темницу. «А может быть, уже наказали за участие в заговоре?» «Но я вспомнила о другой демонице. Не знаю даже, что меня дернуло, не давая промолчать». «Как поживает Тианара? И Рэша повело в сторону. Он едва не промахнулся мимо посадочной площадки на вершине одной из самых высоких и широких башен. Не знаю, предназначена она была изначально именно для драконьих посадок или нет, но в любом случае подходила для них идеально». Ирэш выровнялся в последний момент и, к счастью, не промахнулся. Ответил, когда я уже спрыгнула на пол, а он обратился в демона. «Тебе на самом деле интересно, как поживает Тианара? «Ну да, она...» — я замялась. «В общем, неплохая демоница». «Я ее выгнал». «Что?» «Ну за что?» «Лайла, ты серьёзно?» Ирэш вперил в меня помрачневший взгляд. А я все пыталась понять, что не так, и не понимала. Просверлив меня взглядом, демон-дракон все таки сдался и пояснил. «Она была моей любовницей. Я открыто изъявил свое желание сделать тебя своей любовницей, а теперь ты удивляешься, что я отослал ее из замка. У тебя ведь было несколько любовниц одновременно, а я всего лишь человек. Недолгое развлечение. Это не повод отказываться от остальных любовниц». «То есть ты предлагаешь вернуть всех любовниц обратно в замок?» «Я? Я ничего не предлагаю. Я просто пытаюсь понять. После всего, что вы мне наговорили...» «Ах, дело в этом...» — Эрэш перебил меня. «Тебе не дают покоя мои слова?» Он подошел ко мне, обхватил за талию и рывком прижал к себе. Вторая рука скользнула по подбородку, приподнимая голову. Я замерла. Дыхание от чего-то сбилось. «Вот смотрю я на тебя и пытаюсь понять. Этот разговор — что же это? Глупость, наивность или холодный расчет? «Холодный расчет? А ведь он до сих пор, до сих пор теряется в догадках, спала я со всеми подряд или не спала. С одной стороны, эту уверенность всерьез пошатнула наличие метки. Никто не тронет чужую собственность, тем более человек. Но я училась на другом факультете не вместе с теми, на ком стоят метки» и к тому же наличие метки скрывала, ведь кто знает, насколько далеко я могла зайти. Может быть, пренебрегла правилами не только в том, чтобы спрятать метку. Может быть, не имея на то права, всё равно жила распутно, ведь остальные не знали, что меня трогать нельзя. Надо же, как сильно это его зацепило. Вот откуда взялось предположение о холодном расчете, Но ни одно не попало в точку. «Я всего лишь хорошо помню твои слова» о том, что я человек, что меня нельзя показывать общественности. Из всего этого следует, что желание видеть меня в своей постели не означает, что нужно отказываться от остальных любовниц». Нежно касаясь моей кожи, кончики пальцев демона скользнули по щеке Куху и снова высвободили белоснежную прядку. все это время Ираш не отводил от меня взгляда и дышал как-то странно. «Тяжело?» «Конечно, не означает и не обязывает, но ты...» «Может быть, все таки наивная девочка, даже не подозреваешь, какое сильное желание во мне вызываешь, и насколько оно затмевает все остальное?» все всё-таки из-за меня?» «Из-за тебя», — прошептал он хрипло, наклоняясь к моим губам. Рой безумных мыслей пронесся в голове. «Позволить меня поцеловать? Но зачем? Зачем, если я не собираюсь давать ему шанс? Какой может быть шанс, когда осталось только три недели?» Какой вообще может быть шанс в нашей ситуации? А может быть стоит просто позволить себе немного расслабиться? Ведь я хочу этот поцелуй, жажду его так сильно, что губы начинают покалывать. Но если все это действительно так, как Ираш говорит, он не остановится на одном поцелуе. Я отстранилась. Ираш не стал удерживать, настаивать тоже не стал. Пойдем, провожу тебя в твою комнату. И так странно это было не красный дымок, который закинет каждого по месту назначения. И Рэш на самом деле отвёл меня к комнате, как будто хотел подольше оставаться со мной. До вечера я занималась аурой. Повторяла то, что уже умею. Понимала, что этого недостаточно, чтобы избавиться от метки, но не отчаивалась. Радовалась уже тому, что сами по себе манипуляции над аурой стали даваться легче. Ближе к вечеру выбралась в библиотеку набрала новых книг о баурах и еще парочку о знатных родах демонов Империи. Ведь там наверняка должны быть указаны символы каждого рода, пусть даже не конкретных его демонов, такое, наверное, на бумаге не запечатлеть, только в памяти самих демонов. Но хотя бы смогу вычислить род. Узнать, демон из какого рода поставил на меня метку. Почему раньше об этом не подумала? Даже с учетом того, что я собираюсь избавиться от метки, не помешает побольше узнать о ее хозяине. Да я специально даже в мыслях говорю только «хозяин метки», но не мой. Вернувшись из библиотеки со стопкой книг, я подошла к двери, ведущей в отведённые мне покое, и собиралась уже коснуться ручки. Почти коснулась, между ней и кончиками пальцев осталось всего пара миллиметров. И тут я ощутила ее демоническую магию. Заклинание. Ловушка. Заклинание сработало еще до того, как я коснулась ручки. Оказалось, достаточно просто поднести к ней руку. У меня просто не было возможности защититься, потому что человеческая магия несравнима с демонической и не может ей противостоять. А дальше все произошло слишком быстро. Я отпрянула от двери, но отскочить, чтобы меня не задело, никак не успевало. Огромный сгусток красного света набух за доли мгновения. из за какой-то миг до удара между смертоносным сгустком и мной появился демон. Мощности его щита хватило, чтобы защитить нас обоих. «Как ты, Лайла?» Ришел повернулся ко мне.